Глава 42. Демон: Теперь я знаю, что означают слова, и мир вокруг потемнел. Стоя между машинами, я вижу только ее лицо, ее огромные глаза, наполненные ненавистью и слезами, страхом и яростью, перекошенные от боли лицо, изящные черты, которые навечно врезались мне в память. Ангел резко разворачивается, ее коса взлетает в воздух, словно в замедленной съемке. Геля срывается с места, но не успевает скрыться за машинами, как раздается пронзительный виск, а следующее, что я вижу, мой ангел взлетает в воздух от удара капот машины. И это уже незамедленная съемка. Это когда, блядь, все вокруг остановилось. И я вижу, как она, замерев в воздухе в неестественной позе, с глухим стуком падает на асфальт. Я слышу его. Он барабанит в моих ушах, повторяясь из раза в раз, словно подсознание... Издевается надо мной. Я стою на месте, все еще не желая верить, что это произошло на самом деле. А потом, когда звуки и движения вокруг возобновляются, бросаюсь к ней. Падаю на колени и трясущимися руками веду вдоль ее лица, боясь прикоснуться. Ангел! Шепчу судорожно. Маленькая, открой глаза! Умоляю ее все еще надеясь на чудо. Половина красивого лица залита кровью, спина неестественно выгнута, руки разведены в сторону. «Ангел, пожалуйста!» Из глаз начинают катиться слезы. «Из моих, да!» Но я их не чувствую. Только часто моргаю, чтобы они не застилали мне обзор на мою девочку. «Она сама выскочила!» Слышу где-то за спиной, но даже не реагирую, продолжая сканировать лицо Ангелины. «Давай, моя девочка!» Шепчу дрожащими губами, прикладывая ладонь то к ее груди, то к щеке, то к плечу. «Не двигай ее!» Орет Макс. «Я вызвал скорую!» Ну же. Маленькая. Скоро и врачи подъедут. Открывай глаза. Геля, пожалуйста. Шепчу, срываясь. Поднимаю голову и зажмурившись ору в небо. Ору так, что срываю связки и хрипну, а после из меня не вырывается ни слова. Просто звериный рык, с которым я выпускаю эти адские, рвущие мне грудную клетку боль и отчаяние. Снова смотрю на Гелю. Чьи-то пальцы касаются ее шеи, и я пытаюсь отбросить их. Пусти, придурок, я пульс проверяю. Это Макс. Да, пульс проверить это правильно. Перевожу на него невидящий взгляд. Я не слабо его помесил, но уже даже не помню, почему кинулся на него. Пульса нет, говорит, глядя на меня растеряно. Я опускаю взгляд на ангела и смотрю на нее, не веря в то, что сказал этот придурок. Не может быть. Она не может умереть. Не сейчас. Я же только, мы же только, мы еще ничего толком не успели». Склоняюсь над ней, обнимая ее голову руками, но стараюсь не двигать ее. «Ангел!» – шепчу, выдавливая из себя сорванным голосом. «Пожалуйста, маленькая, прошу тебя, открой глаза! Дыши, девочка! Ну же, ты же сильная! Ты не боишься боли! Ты умеешь сражаться! Давай, моя отважная девочка! Прошу тебя!» Я уже задыхаюсь. Внезапно оглушительную тишину разрезает визг сирены скорой помощи, а потом меня оттаскивают от гели, и ее окружают врач и фельдшеры. Я рвусь к ней, но Макс крепко удерживает меня. «Стой на месте!» – рявкает он. «Сейчас ты только помешаешь!» Я как коршун слежу за манипуляциями врачей, краем сознания отмечая, что людей вокруг прибавилось. Не знаю, кто они и откуда взялись. Зеваки, наверное. Но мне плевать. Единственное, что имеет значение – это жизнь ангела. «Есть пульс!» – раздается негромко от врача, и мои ноги слегка подкашиваются от облегчения. «Грузим!» «Аккуратно!» «Возможно, сломан позвоночник». А дальше все закручивается так, что я не успеваю следить за событиями своим тормознутым мозгом. Полиция, какие-то вопросы, суета, куча людей. Я прорываюсь к скорой и распахиваю заднюю дверцу кареты. «Сокройте!» – рявкает на меня фельдшер. «Это моя невеста!» – отзываюсь. «Я поеду с ней!» Голос такой, как будто я трое суток на стадионе болел за футбол. «Давай, жених, бегом!» Окинув меня подозрительным взглядом, кивает врач. Забираюсь в машину, и как только захлопываю дверцу, карета с включенными мигалками трогается с места. «Она выживет?» Спрашиваю нерешительно, касаясь кончиков пальцев ангела, торчащих из-под простыни, которые ее накрыли. Врач шаманец с кислородной маской, фельдшер ставит капельницу, второй копается в чемоданчике с лекарствами. «Она уже выжила. В рубашке, похоже, родилась. Бубнит тот, что с чемоданчиком». «Теперь надо найти того, кто соберет ее кости». «В каком смысле?» Тяжело сглатываю. «Похоже, у нее сломан. Антон, помолчи!» Осекает его врач. «Без рентгена никаких предположений. А вы сядьте!» Кивает мне на откидное сиденье в ногах у гели. Опускаю его и сажусь, продолжая наблюдать за их манипуляциями. На автомате кладу руку на стопу ангела и замечаю, что с одной ноги слетел кроссовок. Обнимаю холодные пальчики ладонью, и, наклонившись, дую на них, чтобы немного согреть. Фельдшер бросает на меня понимающий взгляд и снова отворачивается. Дорога до больницы недолгая, но мне кажется, она занимает вечность. Я выскакиваю из машины, как только мы оказываемся на месте, и помогаю достать каталку, на которой лежит мой ангел. Бледная, в цвет простыни которой накрыта, половина лица покрыта кровью, волосы прилипли к щекам. Пытаюсь их поправить, спеша за каталкой, но фельдшер отталкивает меня». «Не мешайте! Ждите!» Следом за ними влетаю в здание. Слышу отрывки разговоров, больше похожие на рандомные слова. Перелом, позвоночник, шея, разбита голова, хирургия, рентген, протасов, позвонить дежурка. От происходящего у меня кружится голова, и я не соображаю, куда бежать и что делать. Моим ориентиром служит только каталка, за которой я несусь по коридору, но в какой-то момент перед моим носом захлопывается дверь, и справа я слышу женский голос. «Ждите, туда нельзя!» Поворачиваюсь и смотрю на нее невидящим взглядом. «Вы тоже в аварии побывали? У вас лицо в крови?» Я качаю головой. «И нос разбит. Давайте врач вас посмотрит!» Вытираю щеки и нос рукавами толстовки, а потом снова смотрю на дверь. «Молодой человек, пойдемте вас осмотрит врач!» Я энергично качаю головой. «Ну же! Ближайшие полчаса никакой информации не будет. Давайте!» Меня осматривают, перевязывают, вправляют нос который успел то ли сломать, то ли вывихнуть Макс. Опрашивают, дают какие-то лекарства и заставляют выпить. А я в своем отупелом состоянии даже не способен отказаться или спросить, что мне суют. Когда я возвращаюсь к реанимации, здесь уже отец Гели, ее хореограф, Макс, которого тоже тащат, как и меня чуть ранее, по коридору, чтобы, видимо, осмотреть. И еще какие-то люди, которых я не знаю. Заметив меня, полкан срывается с места и в пару шагов преодолевает расстояние между нами. Хватает меня за грудки и встряхивает. «Пошел вон отсюда, сука!» Шипит он мне в лицо. «Если с ней хоть что-то случится, я сотру твою семейку с лица земли!» Я мог бы ответить ему с такой же дерзостью, но сейчас у меня просто язык не поворачивается. Крепко сжимаю челюсти и смотрю ему в глаза. «Пошел, я сказал!» Рявкает он. «Я хочу знать, что с ней!» Отвечаю, едва слышно, из-за хрипоты. «Пошел отсюда, сучара!» – ревет он, и его оттягивают от меня. «Уберите его!» Меня хватают, тащат. Я вырываюсь и снова бегу к реанимации. Но меня перехватывают и таки выволакивают из здания больницы. На дверях встают два амбала, через которых я не могу прорваться, как ни стараюсь. В конце концов, выбившись из сил, сажусь прямо на асфальт и задираю голову, подставляя лицо крупным каплям дождя. «Видишь, ангел?» Даже природа плачет. И я плачу. Слезы смешиваются с дождевыми каплями, полосую мое лицо влагой. «Давай, дружище!» Поворачиваю голову на знакомый голос и невидящим взглядом смотрю на Геру. «Поднимайся!» Со второй стороны меня подхватывает Артур и парни ведут к машине. Помогают облокотиться на капот, а потом Артур раскрывает над нами большой черный зонт. Гера молча достает сигареты, раздает их нам и прикуривает. Делаю глубокую затяжку и дрожащими пальцами вынимаю из губ сигарету, чтобы выдохнуть дым. «Что дальше, демон?» – тихо спрашивает Гера. «Если выживет?» – не знаю. – отвечаю сипло. «Если нет?» – за ней.